Глава четырнадцатая. Хвала Аллаху, что бы ни случилось. Пророк Мухаммед. Русский аналог назовете сами. Так что к обеду этого же дня два перемигивающихся ослика, везущие на своих спинах двух достойных ханум в богатых платьях и глухой паранже, остановились прямо напротив эмирского дворца, наблюдая за бегающими взад-вперед стражниками. И, собственно, какого северного мха мы сюда приперлись? Чтобы предотвратить страшное бедствие, междоусобную войну мусульман на улицах этого благословенного города в недогадливейшие из всех воров. Круто. Но у меня есть целых два вопроса в тему. Во-первых, какая война? С кем? Зачем? Почему? А во-вторых, а мы-то здесь при чем? «Отойдем в сторонку, поближе к торговым рядам, а то вон тот высокий красавец-страж мне уже минут десять строит глазки!» Хаджа недовольно покачал головой, разворачивая лопоуховый мира в нужную сторону. «Пока ты творил чудеса кулинарного искусства, я торчал у ворот дворца, изображая наивного деревенского простачка, пытающегося продать белого осла какой-нибудь красавице в гарем нашего повелителя». Надо мной смеялись, меня гнали, я словил пару-тройку крепких тумаков, но много услышал из того, что не предназначено для ушей простого народа. Так вот, на город идут войска Хаямкара, «О, бесстыжий визирь Шария Хай сули Сулипус, шайтан да прищеми ты мой его лживый язык мышеловкой, или крышка от унитаза», — быстро дополнил Лев. «Тоже будет очень неприятно». Будь, по-твоему, начитанный и многоопытный. Так вот, наш визирь, вознамерившись захватить Эмират в отсутствие истинного правителя, готов открыть ворота Бухары-захватчику. Вот тут повтори два раза, я что-то туплю. Какой же хаям захватчик если он весь из себя сплошной шейх и офигенно праведный мусульманин? На этот раз на средин долго и сосредоточенно молчал, тщательно выбирая слова. Как объяснить иноверцу и иноземцу, что в исламском мире сражения и войны между своими естественны, логичны и время от времени даже обязательны? Как признать, что даже в уме самого Мухаммеда нашлись люди, не пожелавшие следовать его путем? Как на пальцах доказать, что каждый мулла каждый ученый шейх, да и любой праведный мусульманин, совершивший паломничество в Мекку – праве трактовать Коран так, как ему лично представляется правильным. Единого, общего, бесспорного чтения этого святого текста до сих пор нет. Ислам — миролюбивая религия. Верно, но любой мусульманин имеет освященное шариатом право на убийство. Разрешено убить за изнасилование, за осквернение мечети или совершить месть по праву пролитой крови. Ислам доброжелателен к иноверцу. Верно, но лишь к сторонникам единого Бога, то есть к людям Писания, иудеям и христианам, да и то лишь в тех случаях, когда они не распространяют нечистие А вот что именно с честью, тем самым нечестием, в Коране четко не указано. А раз нет твердого определения по букве закона — то каждый определяет это сам, и, следовательно, можно все. Всевышний повелел человеку быть милостивым, но шайтан всегда напоминает, что милостив лишь Аллах, а люди слабы и слепы как в своей вере, так и в своей жестокости. Уважаемый, я буду краток. Законы шариата прекрасны и совершенны по своей божественной сути, но мы не ангелы и не в силах соблюдать их все, ибо безгрешен лишь Аллах и его посланник. Так доступнее? Примерно, как жить по совести или по закону, — понятливо подмигнул Лев. Если я тебя просюк, то кальянные закроют, танцы живота запретят, пять раз в день групповые молитвы всем народам на главной площади, торговлю с неверными прижмут к ногтю, всех чужеземцев выселят в 24 четыре часа, а вся полнота власти перейдет в руки святого человека с черным именем. — Поистину ты прав, почтенный, но бухара слишком дорога мне. Я не отдам ее Хаямкару. — Кто? — Ты, — едва не расхохотался Аболенский, неприятно пораженный слишком серьезным тоном друга. — Ты не отдашь? О, это ж просто хвостливый болтун. «Трепло, аферист, обманщик, который даже своего осла и то у меня зажилил. Ты один пойдешь против толпы оголтелых фанатиков этого психопата?» «Да», — кротко ответил Думуло, — «а теперь помолчи, пожалуйста. Мне надо кое с кем пообщаться». «Минуточку, тема не закрыта. Ты что вообще меня в грош не ставишь? Я тут, между прочим...» Хаджа стукнул пятками Эмира, и белый осли крезво припустил к торговым палаткам оставляя позади возмущенно булькающего россиянина и понурившего голову рубиновича он не любил когда его хозяева ссорились но кому были интересны молчаливые переживания умненького маленького серого ишака на фоне таких глобальных проблем увы никому нет ты слушал о «Он в одиночку пойдет останавливать злого визиря, у которого я так ненавязчиво спер пару драгоценностей из головного убора. Вроде они у и он их, кажется, еще не продал. Хотя должен был бы, если собирается начать подкуп стражи с целью не пустить местную религиозную знаменитость в Бухару. А у этого Хайям Карра, как я понял, собственная армия и куча сочувствующих саглядатых во всех слоях народонаселения». Если да тот молодой еврейчик, что прыскал ядохимикатами на Эмира, орал, что все это он делает по благословению Хайям Кара и своего почтенного Рэбе. Вот куда, кстати сказать, стоило бы заглянуть, так это в еврейскую общину. Сдается мне, здешние ростовщики слишком много знают. «Вы кого-то ждете? Почтенный ханом раздался голос сзади. И вяло обернувшись, лев увидел двух стражников, подозрительно оценивающих его с ног до головы. «И жидите искусители!» — гнусным фальцетом, абсолютно не подходящим к его массивной фигуре, попросил бывший россиянин. «Я тут мужа жду, а он ревнивый, как Готелло в третьем браке. Увидит вас поблизости задушивает?» «Нас? Меня!» «О, ну, храня, аллах облегченно вздохнули слуги закона. «Тогда мы его не очень боимся. Но скажите, откуда вы, уважаемая?» «Из... из Багдада. приехал Ой. Приехала позавчера в гости к двоюродной сестре на варенике. А че не так-то?» Вся. Стражники недобро улыбнулись и выставили копья. «Караванов из Багдада не было уже месяц». «Вареники — не мусульманская еда, и вы так похожи на мужчину, слезьте сослика, ханум, ибо мы воистину применим к вам недозволенное». «Облапаете!» — не поверил Абаленский. «Заглянем по чадру!» — подтвердили стражи. «Смотрите, правоверные, как-то честную женщину обижают!» — басом проорал наш герой, но сочувствующих бухарцев почему-то поблизости не наблюдалось. Однако прежде, чем случилось непоправимое, с противоположной улицы от пестрых торговых палаток быстрым шагом к нему спешила высокая плечистая дева с тяжелой грудью в свободном платье и легкой чадре. — Это ваша сестра? — разочарованно спросили стражи, опуская копья. Ответить Аболенский уже не успел. Прямо на его глазах, не сбавляющая хода женщина, боднула одного воина в живот и а второму страшно врезало большим коленом в неподобающее обсуждению места. Его еще называют причинным местом. Наверное, потому что причины почти всех мужских проблем находятся именно там. Но, простите, увлекся. — Все в порядке? Почтеннейший? — спросила восточная женщина, взяла под подмышки немаленького льва и, легко синяв его сослика, опустила на землю. — Вы меня не помните. Ай-яй-яй. Нехорошо так быстро забывать друзей. Бывший помощник прокурора за всю свою жизнь никогда не встречал никого подобного этой широкоплечей богатырши с лопатообразными ладонями и добрейшим сердцем. Спутать ее с кем-либо было невозможно, забыть нереально. Это имя и это рукопожатие впечатывались в память навечно.